Глава четвертая. Наследник. Микаэль. Отцовский особняк встретил меня странной тишиной. Я остановился посреди большой гостиной и с удивлением оглядел идеальный порядок. Обычно здесь всегда было шумно, звонко, весело. Кай и Диана носились друг за другом, как угорелые. Эти двое вообще не умели вести себя тихо или сидеть на месте. Они постоянно друг с другом воевали. Бегали, бесились, бывало даже устраивали настоящие драки, но всегда быстро мирились. На самом деле эти двое были единым целым, настоящие близнецы. И лучше всего у них удавались общие каверзы. Чаще всего, конечно, доставалось их няне и гувернантки, Чуть реже детям гостей, которые в этом доме бывали нечасто. Еще реже родственникам, в том числе и мне. А вот мать и отца мелкие старались не тревожить и не бесить. Особенно папу. Его Кайтер и Ди любили безоговорочно и сильно как, впрочем, и Александра. Отцу вообще с ней очень повезло. Мик, чего не предупредил, что приедешь? Улыбнулась вышедшая из кухни Саша. Привет, родной. Подойдя ближе, она обняла меня, а я привычно поцеловал ее в щеку. Сердце в груди наполнилось приятным теплом. Как ни крути, а мне безумно повезло с мачехой. Я любил ее искренне. И всем сердцем, как самую лучшую подругу. Она совершенно точно любила меня и всегда принимала таким, какой я есть. «Знала бы, что приедешь, попросила бы Веру приготовить что-нибудь особенное», сказала Саша, заправив за ухо темно-каштановый локон. «Ты ведь в последнее время так редко у нас бываешь. Кстати, почему один? Где Андрей?» «У своей ненаглядной Ольги», — отмахнулся я, — «передам ему от тебя привет». К Андрюхе Саша относилась хорошо, но не так, как ко мне. Андрея она считала просто хорошим мальчиком и приняла его только из-за меня, из-за нашей с ним дружбы. Я хорошо помнил день, когда в семью Вяткиных, в которой мы с Андреем оба были приемными, явились незнакомые мужчина и женщина. Они представились сотрудниками органов опеки и сообщили, что из-за рано появившегося дара меня забирают, чтобы отправить в специализированное учебное заведение. Тогда я сильно разволновался, но очень обрадовался грядущим переменам. Мне искренне хотелось научиться контролировать силу, которая в те мои девять лет прорывалась не раз. Огорчало меня только то, что придется оставить Андрея одного. Нет, мы с ним не были родными по крови, зато по духу точно являлись самыми настоящими братьями. Покидая квартиру Вяткиных, я очень переживал, что больше никогда не увижу его. Зато с остальными распрощался с радостью. Тот день стал в моей жизни поворотным. Разделил ее на до и после. Я представить не мог, что ждет меня впереди. И уж точно не догадывался, что тем же вечером познакомлюсь с родным отцом. Алишер обещал приехать пораньше. С милой улыбкой сообщил Александра, вернув меня из воспоминаний о далеком прошлом. Помню, когда-то Саша казалась мне высокой. Теперь же я смотрел на нее сверху вниз, а ведь она старше всего лет на 14, Наверное, поэтому мы с ней с самой первой встречи легко нашли общий язык. Сейчас ей было 38, но выглядела она максимум на 30, И куда больше была похожа на мою старшую сестру, чем на мачеху. «Где спиногрызы?» Спросил я, убедившись, что мелких сорванцов дома нет. Если бы были, то уже бы точно примчались меня встречать. Саша нервно вздохнула и опустилась в ближайшее кресло. У близнецов слишком часто стали случаться вспышки силы. С плохо скрытой грустью проговорила она. Алишер настоял, чтобы они прошли исследование на уровень и предрасположенность Дара. Меня, как видишь, решили оставить дома. Почему? Я действительно не понимал. Потому что буду переживать и тем самым нервировать детей. Я же прекрасно помню, что это за процедура. Сама едва не погибла, когда меня впервые проверяли. Она понуро опустила плечи. Али обещал, что лично проконтролирует процесс, но мне все равно страшно. Да ладно тебе. Я присел на подлокотник и приобнял любимую мачеху за плечи. Папа точно все сделает в лучшем виде. Вот увидишь. Миг. Она подняла на меня полный тоски и взгляд. Ведь теперь их заберут учиться. Увезут от меня. Скорее всего, на Даркар. Даже не представляю, как они там будут. Им ведь всего по девять. Они совсем маленькие. Саш, мне тоже было девять, когда меня отправили учиться. Справился? «Поверь, в этом нет ничего страшного, даже наоборот», — попытался успокоить ее. Но она отрицательно помотала головой. «Ты уже тогда знал, какой несправедливой может быть жизнь. Ади и Кай даже в школу нормальную никогда не ходили. Они вообще росли у нас, будто в теплице. Али слишком боялся покушений, а теперь их увезут». Она шмыгнула носом и крепко зажмурилась. — Ладно, Саш, не нужно. Все обязательно будет хорошо. Я попытался найти нужные слова. — Лучше порадуйся за мелких. Пусть они знают, как ты ими гордишься. Тогда им тоже будет проще пережить грядущие перемены. А если увидят тебя заплаканный и нервный, то им самим станет страшно. Александра медленно вдохнула, выдохнула и решительным жестом смахнула с щеки слезы. — Ты прав, — сказала она, сев ровно. А от зарождающейся истерики не осталось и следа. Меня всегда поражало, как она умудрялась за пару мгновений брать себя в руки. Но Вот и сейчас сумела собраться, спрятать лишние эмоции и переключиться на правильные мысли. Хотя, учитывая то, за кем она замужем, ей без таких способностей никак не обойтись. Ума не приложу, как она вообще решилась стать супругой моего папы. Это точно можно назвать настоящим подвигом. Когда домой вернулись мелкие и отец, мы с Сашей сидели на кухне и болтали обо всяких глупостях. Я рассказал ей об Ангелии, нашей случайной встрече и странностях, которые ощутил в ней. Саша слушала, нахмурившись. А когда я закончил, медленно помотала головой и сказала, что у нее... Дурное предчувствие. Увы, пояснить его сути она не успела. Тишину дома разбили громкие голоса двух сорванцов, которых сейчас явно переполняли эмоции. Спустя всего несколько секунд эти ураганы уже влетели на кухню. И с двух сторон облепили мать. «Мама, я поисковик, как ты?» — восторженно сообщил Кайтер. «А я эмпат, как дядя Дарис!» — вторила ему сестра. «Мамочка, это так классно! Мы поедем учиться!» «На Даркар!» — восхищенно добавил брат. «Папа уже отправил запрос! Это так круто!» «Мамочка, мы станем настоящими суперлюдьми!» — заявила Диана, изобразив странный жест руками. «Супергероями, как в фильмах!» — подпрыгнул на месте Кай. Я закатил глаза. О, да! Эти двое точно смогут поставить даркар на уши. Заранее сочувствую их учителям. Вошедший на кухню отец наблюдал за сценой со сдержанной улыбкой. Уверен, ему эти двое прожужжали все уши еще в Эрше. Хотя с папой они всегда вели себя куда сдержаннее. Мне иногда казалось, они его побаиваются. Привет, пап! Махнул я ему. «Ты вовремя миг!» — кивнул отец. «Задержись после ужина, есть разговор». С этими словами он развернулся и покинул кухню. Саша проводила его настороженным взглядом и, что-то шепнув детям, поспешила за супругом. «Ну что, спиногрызы, как прошло исследование?» — спросил я. И следующие полчаса слушал восторженные рассказы о том, как там все было интересно, хоть и немного неприятно. Диана призналась, что в сам момент проверки даже расплакалась. А Кай самодовольно бросил, что он все перенес смело и стойко. Ужин прошел в теплой семейной атмосфере. Впрочем, как всегда. Но в этом была целиком и полностью заслуга Александры. Именно она являлась душой этого дома и всей нашей семьи. Даже папа рядом с ней всегда смягчался и становился похожим на обычного человека, пришедшего домой после тяжелого рабочего дня. Я любил приезжать к ним, но жить предпочитал отдельно. При всем моем уважении к отцу существовать на одной территории мы не могли категорически. Он даже неосознанно пытался меня подавить а я подсознательно всегда сопротивлялся. Тут во многом виноват дар, который у нас с ним был одинаковым. А вот у кого он сильнее, я бы никогда не хотел узнать. Нет уж, лучше жить в блаженном неведении. После ужина отец дал мне знак идти за ним и направился на второй этаж, где располагался его домашний кабинет. Проходя мимо висящего в холле огромного зеркала, Я невольно обратил внимание на наше с ним отражение. Да, когда я был мелким пацаном, грозный лорд Эргай казался мне кем-то вроде сурового небожителя. Теперь же мы будто оказались на одном уровне. Стали одного роста. Да и телосложением я тоже пошел в папу. Унаследовал от него и светло-русый цвет волос, и цвет глаз, Но, по его же словам, с мазливыми чертами лица пошел в мать. Хотя все вокруг мне говорили, что я копия дяди Дариса, папиного младшего брата. Отец был строгим и суровым человеком с тяжелым характером и таким же тяжелым взглядом. В детстве он казался мне совершенно невозмутимым, непоколебимым и даже монументальным. Человек-скала. Суровый, как все льды Арктики, но справедливый и мудрый. Иногда складывалось впечатление, что ему вообще чуждо человеческие чувства и слабости. Вот только когда он устало опустился в свое массивное кресло за письменным столом, я вдруг понял, что сейчас папа совсем не так спокоен, как пытается показать. Наоборот, Его что-то очень и очень тревожит. «Садись, Миг, разговор будет долгий, сложный и неприятный», — сообщил отец. Обычно с таких фраз он начинал меня отчитывать за шалости или пропуски учебы. А В общем, когда я прилетел на землю на каникулы, пару раз в неделю в этом кабинете мы точно встречались. Но после того, как завершил обучение, стал работать и жить отдельно, разговор в подобном формате состоялся впервые. Папа посмотрел в сторону, будто собираясь с мыслями, но потом снова поймал мой взгляд и, наконец, заговорил. — Ты знаешь, я всегда многим мешал на своей должности, — спокойно начал отец. — Земля — очень перспективная планета. У нее прекрасное расположение, отличные запасы ископаемых, но главное — прекрасный климат. Я постоянно получаю предложение о строительстве здесь городов-курортов. И в общем-то не против, но тут важно не перегнуть. А еще не так давно ко мне обратились несколько представителей Совета Союза. В недрах планеты на немыслимой глубине обнаружены залежи вещества, усиливающего мощность телепортационных станций. Его будут добывать, запретить я никак не могу, но зато я вправе установить лимиты добычи и ограничить количество мест разработки. Что, собственно, и сделал. Закон на моей стороне. Вот только коршуном из Совета этого мало. Они хотят превратить землю в большую шахту. Им плевать на природу, местных жителей и все последствия. Это все для них второстепенно. Я слушал его молча и все больше хмурился. Если отец заговорил об этом со мной, то ситуация более чем сложная. Миг, по законам союза ты мой наследник. Я знаю, что ты любишь землю. Это твой дом, ты здесь родился». И все же прошу тебя, поклянись мне собственным даром и всем, что любишь, что не подпишешь документы на открытие дополнительных шахт по добыче элитериниума. Вот теперь мне стало страшно. «Папа, что за бред?» — я подался вперед. «У меня нет права подписывать такие документы, как и какие-либо другие. Это твоя работа!» «Мне угрожают, миг. Тяжело вздохнув, признался отец. Да, за годы на должности наместника я пережил столько покушений, что давно сбился со счета. Но теперь за меня взялись те, кто имеет возможность добиться цели. Я судорожно сглотнул и крепче сжал пальцами деревянный подлокотник. Если уж этим гадам удалось напугать моего несгибаемого сурового родителя, то все намного хуже, чем ужасно. «Ты потому организовал исследование для мелких именно сейчас? Хочешь поскорее отправить их на Даркар?» — спросил я. «Да», — кивнул папа. «Там они будут в куда большей безопасности. Я бы и Сашу отправил, но она ни за что не поедет. Тебе же, пока я жив, вряд ли грозит что-то серьезное. Но лучше усилить бдительность». «Папа, не смей даже допускать мысли, что ему даст-то тебя...» Я не смог сказать это слово. Дай мне данные по всему этому делу. Я хочу знать, кто играет против нас. Доведем информацию до лорда Грегора Тен-Алор. Он всегда был с нами заодно. Да и дедушка в стороне не останется. Грегору сейчас не до нас, с горькой усмешкой ответил папа. В совете очередная попытка передела власти, и, скорее всего, лорда Тен-Алор сместят с должности. Твоего деда я уведомил. Он обещал со своей стороны помощь, охрану я усилил, но... «Ну знаешь, убить меня и договориться с тобой было бы для стервятников самым верным и простым шагом. Вот только они не могут допускать мысли, что и ты откажешься с ними сотрудничать. Тогда в случае твоей гибели власть перейдет к Дарису, потому что Кайтер несовершеннолетний». В общем, ничего они не добьются. Придется всю нашу семью перебить. Он чуть помолчал, а потом продолжил. Еще у нас могут попытаться отобрать право управления землей законными методами. То есть попытаются дискредитировать в глазах общественности и совета. Это сложный ход, но все же действенный. Прецеденты в союзе были. «Получается, нужно быть не только бдительным и осторожным, но еще и идеально законопослушным и правильным», — усмехнулся я. «Законная смена наместника — очень долгая процедура. Думаю, они оставят ее на крайний случай. Проще всего избавиться от меня и заставить тебя. Идеальный вариант. Потому мне и нужна твоя клятва». Я посмотрел на него из-под лоби и молча кивнул. Увы, папа был прав. И я не сомневался, что если на одной чаше весов будут жизни Саши, детей, да и моя, а на другой — будущее Земли, отец выберет не нас. Да и своей жизнью пожертвуют ради благополучия планеты. Он прирожденный наместник до да мозга костей. Для него Земля, дом, даже несмотря на то, что он родился и большую часть жизни, прожил на другой планете. Отец сделает все для своего мира и заплатит за это любую цену. Жутко, но это правда. И мне предстоит тоже смириться с тем, что когда отцовская должность перейдет ко мне, придется расставлять приоритеты именно так. В следующую субботу в доме приемов состоится фуршет в честь подписания между нами и компании «Тринс» договора о начале строительства большой курортной зоны в пустынях Африки. «Ты отдал им Сахару?» — удивился я. «Не всю», — усмехнулся отец. «Но немалую часть. Они были несказанно рады. А Сверд Тринс самодовольно заявил, что превратит это место в самый шикарный курорт в Союзе». «Даже интересно, что у него выйдет», — проговорил, чуть расслабившись. Думал, неприятная тема закрыта, но обрадовался слишком рано. «Учитывая все обстоятельства, Мик, ты больше не можешь оставаться в тени», — сообщил папа. «Да, я понимаю, что обещал до тридцати не тащить тебя в политику, но сейчас это важно. Потому в субботу тебе придется присутствовать на встрече и на вечере. Я официально представлю тебя жителем планеты как своего наследника. Вот после этих слов у меня по позвоночнику пробежал холодок, а по ребрам расползлись мурашки. Борьба с врагами, опасности. К этому я привык с детства. Но вот перспектива в одно мгновение стать известным на всю планету и потерять право на личную жизнь просто убивала. Отец прекрасно видел мою реакцию, но комментировать ничего не стал. «На приеме будут Фронтлин Аривер и Рон Гринстер. Официально именно они выкупили патент на преобразование элитериниума. Эти гады точно попытаются давить на нас, чтобы получить разрешение на новые шахты. А я знаю, что Аривер прилетит с дочерью. Она у него считается едва ли не первой красавицей в Союзе». «Спасибо за предупреждение», — хмыкнул я. «Постараюсь держаться подальше». «Не оставайся с ней наедине», — отец пристально посмотрел мне в глаза. «Ставки слишком высоки, и лучше бы тебе явиться туда не одному. Для образа наследника пошло бы на пользу наличие постоянной девушки, чисто перед законом, без вредных привычек, хорошей и приятной. «Ты предлагаешь мне за 10 дней найти себе идеальную девушку?» — выдал я, рассмеявшись. «Пап, но это даже звучит как бред. Боюсь, таким заданием ни один опытный поисковик не справится. И полагаю, ей придется играть эту роль не один день». «Гости пробудут на земле неделю. Возможно, немного задержится. Отец задумчиво поджал губы. «У Канира есть несколько подходящих кандидатур. Он собрал на каждую досье. Думаю, оно уже у тебя на почте. Ознакомься». «Можешь даже встретиться с каждой. Выберешь себе какую-нибудь. От вас требуется проводить вместе время и участвовать в официальных мероприятиях, пока не закончится визит коршунов. А потом еще около месяца просто поддерживать видимость отношений. Думаю, этого будет достаточно». Я, честно, пытался найти аргументы против, но так и не придумал. Отец по всем статьям прав. Мне важно произвести правильное впечатление на людей планеты. Да, потом можно снова побыть холостяком, но вот этот первый выход должен показать меня серьезным и положительным парнем. «Хорошо, пап, я понял», — проговорил, вставая. «Пойду, пожалуй». «Иди», — кивнул он. «Как выберешь кандидатку и уладишь с ней все вопросы, привози сюда. Нам лучше познакомиться с ней до приема». Не хочу, чтобы она перед камерами от меня шарахалась. Последняя фраза вызвала у меня улыбку. Тут отец был прав, в нашем мире мало кто мог похвастаться тем, что не боится лорда Дайрона Алишера Эргая. Большинство опасалось его интуитивно, но те, кто знал лучше, осознанно. «Нет, папа не кромсал врагов направо и налево» просто мог одним своим присутствием заставить огромную толпу притихнуть. Говорю же, истинный правитель. Мне точно таким никогда не стать.